Изо рта в желудок еда продолжает путь. До сих пор мы говорили о произвольной фазе пищеварения. Мы выбираем еду, кладем ее в рот, зубами разрываем и пережевываем, с помощью слюны формируем пищевой комок и проглатываем его. С этого момента в течение примерно трех часов время переваривания варьируется у разных людей, у мужчин и женщин. Нам будет неизвестна судьба проглоченной еды. Сколько длится процесс пищеварения? В желудке 2-4 часа, в тонком кишечнике 3-5 часов, в восходящей ободочной кишке 2 часа, в нисходящей ободочной кишке 24 часа. Всего от 31 до 35 часов. Процесс глотания. Глотание – последний произвольный акт пищеварительного процесса, когда пищевой комок попадает изо рта в желудок. Насколько быстро еда окажется в желудке, зависит от ее консистенции. Жидкости проходит по пищеводу за 3 секунды, а твердой пищи на это требуется примерно 8 секунд. В момент глотания еда может попасть не в то горло, то есть в дыхательные пути, а не в желудок. Поэтому глотание – процесс важный и сложный. Он обеспечивает попадание пищи изо рта в желудок, а не в носовую полость или в дыхательные пути. В верхней части полости рта расположены твердое небо, сформированное из кости. За ним находится мягкое нёбо, представляющее собой мышцу. При глотании мягкое нёбо поднимается, чтобы предотвратить попадание пищи в носовую полость. Именно в этот момент заканчивается произвольная фаза пищеварения и запускается каскад, непроизвольных действий. Первое. Сначала пищевой комок попадает в глотку. Это орган, который одновременно относится к пищеварительной и дыхательной системам. Она размером небольшая, но выполняет важную функцию – пропускает пищу далее в пищевод. Второе. Чтобы процесс шел правильно, в игру вступает надгортанник. Это хрящ в виде тонкого листа. Он закрывает трахею, чтобы пищевой комок направлялся в пищевод, а затем в желудок. Когда пища попадает в пищевод, это происходит благодаря центральной нервной системе, которая подает сигнал надгортаннику, чтобы он закрыл дыхательные пути. Она продолжает продвигаться благодаря движениям, которые проталкивают пищевой комок в желудок. Третье. Плохо пережеванная еда может застрять в горле и перекрыть трахею или пищевод. Когда надгортанник приоткрыт и еда попадает не в то горло, мы рефлекторно начинаем кашлять, чтобы освободить от инородного тела дыхательные пути. Если частички пищи, слюны, жидкости или рвоты окажутся в легких, это может вызвать аспирационную пневмонию. Четвертое. Застрявшие в пищеводе еда доставляет большие неудобства. В некоторых случаях человек может чувствовать боль в груди, похожую на инфаркт. Застрявший кусок может выйти без какого-либо вмешательства, но если он долго не выходит, то это может привести к перфорации пищевода. В пищеводе застрять может не только пища, но и любое инородное тело: игрушка, монета или даже зубной протез. Людям старшего возраста, которые носят протезы, необходимо пережевывать еду медленно и очень тщательно и стараться не смеяться во время приема пищи. Отсюда и поговорка: «Пока я ем, я глух и нем». Если пища перекроет трахею, человек не сможет дышать и в итоге задохнется. Каждый день в одной небольшой стране пять человек умирают из-за механической асфиксии. Это больше, чем в результате дорожно-транспортных происшествий или от употребления наркотиков. Известные на весь мир знаменитости скончались по этой причине. Гитарист и певец Джимми Хендрикс умер в 27 лет из-за того, что захлебнулся рвотой после приема алкоголя и снотворного во время ночной вечеринки. То же самое произошло с вокалистом AC/DC Боном Скоттом, умершим в 1980 году в возрасте 33 лет. Он тоже захлебнулся рвотой. Известно, что Джордж Буш Потерял сознание в белом доме, подавившись печеньем во время просмотра футбольного матча балтимор майами по телевизору. В 1986 году в Испании актриса Луиза Сала подавилась куском мяса и умерла от асфиксии. Когда такое случается, нужно действовать быстро. Это может быть легкая обструкция, когда человек в состоянии кашлять и издавать звуки, или тяжелые состояние, он не может дышать издает слабый кашель, подает знак, что задыхается, обхватывает шею руками и появляются признаки цианоза, цвет кожи становится синим. Если кислород в течение четырех минут не поступает в мозг, то последствия могут быть необратимыми. В таких случаях, чтобы помочь поперхнувшемуся, нужно использовать прием геймлиха. Метод назван по имени американского врача Генри Геймлиха, умершего в 2016 году. Нужно встать за подавившимся человеком, Обхватить человека руками за талию, сжать один кулак и поместить его над пупком. Ритмично, резко давить в направлении внутрь и вверх. Дети, осторожно с сосисками. Теоретически для ребенка риск подавиться сосиской не выше, чем любым другим продуктом круглой формы, как виноград или орех, которые могут застрять в трахее. Но сосиски в силу некоторых своих характеристик тоже могут быть чрезвычайно опасны. Они мягкие, имеют цилиндрическую форму, по размеру, как дыхательные пути, не растворяются слюной. В 2010 году Американская академия педиатрии опубликовала обзор нескольких исследований, в котором указано, что удушение из-за сосиски является одной из наиболее распространенных причин смерти маленьких детей. Если вы хотите накормить ребенка этим продуктом, нужно сначала разрезать продукт вдоль, а затем на ломтики. Но лучше всего не давать сосиску. В большинстве случаев они являются ультраобработанным продуктом. К ультраобработанным продуктам питания относятся упакованные закуски, готовые консервированные или замороженные блюда и безалкогольные напитки. То есть это та пища, которая содержит различные добавки для улучшения вкуса и вида, такие как ароматизаторы и красители, и ингредиенты изготовленные из других продуктов. И они не должны быть частью рациона детей. Детям до четырех 5 лет лучше не давать твердые продукты маленького размера, вроде орехов и с косточкой, как в оливках или вишне. Виноград тоже может представлять опасность для маленьких детей. Кроме того, Нужно убрать из зоны досягаемости ребенка игрушки с маленькими деталями, так как есть риск, что он их проглотит или вдохнет, и они перекроют трахею. Первая помощь подавившемуся ребенку. Нужно положить его лицом вниз, поддерживая предплечьем, чтобы голова была ниже всего тела. И нанести пять энергичных ударов по спине. Затем нужно перевернуть его на спину, чтобы голова была ниже всего тела, и пять раз надавить на грудную клетку. Следует повторять эти действия, пока объект не выйдет. Baby Led Weaning BLW, или самостоятельный прикорм. В последние годы входит в моду новый, в кавычках, метод питания. Baby Led Weaning или BLW, самоприкорм. Я сказала в кавычках, потому что на самом деле это не настолько уж новый метод. Многие наши матери и бабушки с ним знакомы. Когда младенцу исполняется 6 месяцев, начинается новый этап в его питании. До этого момента ребенок питался исключительно грудным молоком, но теперь он начинает есть взрослую пищу. Родители, выбравшие метод самоприкорма, предлагают ребенку еду, порезанную на маленькие кусочки, чтобы ему было удобно брать ее руками и класть в рот. Таким образом, ребенок может пробовать овощи, фрукты, рыбу, а родителям не приходится готовить пюре. В чём преимущество саму прикорма? Младенец лучше осознаёт сигналы голода или жажды, так как сам решает, наелся он или нет. Когда мы кормим ребёнка пюре, часто торопим его, держа на готове следующую ложку, хотя он ещё не проглотил предыдущую порцию. Самоприкорм способствует психомоторному развитию, так как ребенку нужно прилагать усилия, чтобы держать своими ручками кусочки еды и направлять карто Ребенок лучше переходит на твердую пищу и становится более самостоятельным. Но разве все дети в 6 месяцев готовы к такому питанию? Обычно прикорм начинается примерно в этом возрасте и первым дают фрукт. В 6-9 месяцев Прикорм обеспечивает 10-15% от общего количества калорий в день. Остальное ребенок получает из грудного молока или смеси. К началу прикорма необходимо, чтобы ребенок умел сидеть в стульчике, не заваливаясь вперед и в сторону. У ребенка угас выталкивающий рефлекс. До 6 месяцев младенцы выталкивают языком все, что им попадается в рот, и могут подавиться. У вас наверняка бывали случаи, когда вы пытались накормить ребенка детским пюре, но он сразу же выплевывал ложку. Нам кажется, что ему невкусно, но в большинстве случаев причина в другом. Так работает непроизвольный рефлекс, который защищает младенца в первые месяцы жизни от риска подавиться, поэтому большая часть еды вываливается изо рта. У ребенка появилась хорошая координация глаза, руки, рот. Он должен уметь удерживать пищу руками и класть ее в рот. Метод самоприкорма потенциально опасен, и поэтому в аудиокниге ему посвятили целый раздел. Очень важно находиться рядом с ребенком и при необходимости уметь правильно применить прием Геймлиха. Кроме того, в некоторых случаях ребенок получает больше калорий, чем ему нужно, и начинают появляться такие симптомы, как замедленное развитие или лишний вес. Поэтому нужно внимательно относиться к выбору еды для малыша и избегать слишком тяжелых или твердых продуктов, которые он не сможет раздавить языком а небо. Рекомендованные продукты: спелые и мягкие фрукты, овощи, овощи отварные, приготовленные на пару или в духовке, хлеб, мясо и рыба, порезанные на маленькие кусочки, убедиться, что нет косточек вареные, толченые бобы, продукты, которых нужно избегать, твердые яблоки, сырая морковь, орехи, сухофрукты такие как изюм, финики и курага, сосиски, рисовые и кукурузные хлебцы, вишни, виноград, помидоры, черри, горошек, леденцы, чипсы и прочие сухие закуски вроде начос и тому подобное. Дисфагия пищевода не могу проглотить еду. Дисфагия, затрудненное глотание пищи, встречается среди пожилых и людей с заболеваниями головного мозга. При дисфагии появляется ощущение кома в горле, будто еда застряла и не проходит по пищеводу. Когда такое происходит, возникают трудности при глотании еды. Риск возникновения дисфагии увеличивается с возрастом и может очень негативно сказаться на качестве жизни. В наиболее тяжелых случаях заболевание может привести к обезвоживанию и истощению. Причины дисфагии могут быть разными. Ахолазия. Ахолазия кардии – хроническое нервно-мышечное заболевание, характеризующее отсутствием или недостаточным рефлекторным расслаблением нижнего пищеводного сфинктера, вследствие чего происходит непостоянные нарушение проходимости пищевода, вызванные сужением его отдела перед входом в желудок, называется кардией и расширением выше расположенных участков. Развиваться может в любом возрасте. Возникает при нарушении работы нижнего пищеводного сфинктера, из-за чего еда не проходит из пищевода в желудок. Диффузный спазм пищевода. Еда скользит по пищеводу благодаря координированным сокращениям его мускулатуры, но при некоординированном спазме возникают проблемы при глотании пищи. Стеноз пищевода. Происходит при сужении пищевода. Обычно это вызвано гастроэзофагиальным рефлюксом. Эозинофильный эзофагит. Обычно связан с пищевой аллергией, вызванной ростом количества эозинофилов, разновидности белых кровяных телец, в пищеводе. Есть и другие причины. Опухоли пищевода, лучевая терапия и прочее. Случай третий. Дисфагия у Мануэля. Как-то раз мне позвонила подруга Анна, чтобы рассказать о своем отце Мануэле, который в 76 лет жил один и абсолютно независимо. В последнее время он начал сильно терять вес, и это очень обеспокоило Анну. В первую очередь мы старались определить, в чем проблема, и для этого изучили, что он ест в течение дня. Выяснилось, что у него не было проблем с приемом пищи, как жидкой, так и твердой, но все-таки ему было тяжело жевать, из-за плохого состояния зубов. Главная проблема возникала в тот момент, когда нужно было проглотить еду. С возрастом жевательные мышцы ослабевают, уменьшается слюноотделение, появляется медлительность во время жевательных действий. Такой дисфагией страдает каждый четвертый пожилой человек старше 70 лет. Также она может возникнуть у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, например, инсультом, или неврологическими заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера. Гисфагия может стать причиной недоедания и обезвоживания, как в случае с Мануэлем, а также аспирационной пневмонии из-за попадания в легкие, твердых и жидких веществ, и даже асфиксии, нарушения внешнего дыхания, вызванного механическими причинами. Мануэль с аппетитом приступал к еде, но уже вскоре после начала приема пищи чувствовал себя изможденным, К тому же у него был страх перед глотанием. Решить проблему помогли вот эти простые рекомендации. Следить за положением во время приема пищи. Нужно, чтобы подбородок смотрел вниз, так легче проглотить еду. Не смешивать твердую и жидкую пищу. Приправлять блюда оливковым маслом. Добавлять протеиновый порошок, пищевые дрожжи. Совмещать в один прием пищи холодные и горячие блюда для стимуляции глотательного рефлекса. Например, можно съесть густой гаспачо, блюдо испанской кухни, легкий холодный суп из перетертых в пюре свежих овощей, готовится и подается, как правило, в жаркое время года, вместе с горячим. Избегать хлеба для тостов, орехов, жареной картошки, продуктов с маленькими косточками и комками. Отказаться от блюд смешанной консистенции, таких как злаки с молоком, суп с вермишелью. Гастроэзофагеальный рефлюкс. Пищевод это орган, расположенный в грудной полости и имеющий форму трубки. Он начинается в области глотки и заканчивается в желудке. Пищевод имеет два клапана или сфинктера: верхний и нижний пищеводные сфинктеры. У взрослого человека длина этого органа составляет примерно 22-25 сантиметров. У жвачных животных, например, у жирафа, может доходить до двух метров. Когда пища попадает в желудок, кольцо мышц сжимается, что препятствует ее возвращению обратно в пищевод. Дальше еда начинает перевариваться в желудке под действием желудочного сока. Клетки, которыми выслан этот орган, выдерживают высокую кислотность в отличие от клеток пищевода, неспособных на это поэтому стенки пищевода раздражаются, если сфинктер работает плохо и забрасывает кислоту из желудка. У меня желудочный или желчный рефлюкс. Желудочный рефлюкс кислый по своей природе. Мне помогает, если я приму гидрокарбонат натрия, основной компонент средств от изжоги. Желчный рефлюкс не кислый, по причине того, что желчные кислоты нейтрализуют кислый желудочный сок поэтому средство от изжоги в этом случае не поможет. Гастроэзофагеальный рефлюкс ГЭРБ вызывает изжогу, то есть чувство сжжения. Если оно будет сохраняться в течение долгого времени, это может привести к состоянию, которое называется пищевод Барретта. Это метаплазия, изменение клеток, стойкое замещение дифференцированных клеток одного типа, дифференцированными клетками другого типа, при сохранении основной видовой принадлежности ткани происходит из-за раздражения слизистой оболочки пищевода содержимым желудка она располагается в двух-трех сантиметрах выше от желудочно-пищеводного соединения метаплазия повышает риск развития аденокарциномы пищевода ее можно обнаружить во время эндоскопии пищевод баррета Предраковое состояние, которое имеет низкую степень злокачественности, примерно 0,5%. Лечение заключается в изменении образа жизни. Нужно исключить определенные продукты, отказаться от обильных приемов пищи и курения. Есть факторы риска, которые способствуют развитию этого заболевания. Ожирение, пожилой возраст, принадлежность человека к кавказским народам, Чаще всего диагностируется у мужчин наследственный фактор. Хотя порой это кажется невозможным, но все же есть способ удержаться от кусочка вкусной колбасы. Как предотвратить рефлюкс? Сбросить лишний вес. Есть немного, каждые 2-3 часа. Избегать обильных приемов пищи. Есть медленно, хорошо пережевывая. Не лежать после еды, никакого послеобеденного сна. Нужно подождать пару часов перед тем, как ложиться спать. Избегать очень горячей или очень холодной еды. Пить настойки, улучшающие пищеварение, из фенхеля, ромашки. Спать в положении, когда верхняя часть тела немного приподнята. Не курить. А еще лучше забыть о следующих блюдах и продуктах. Жареные пищи лучше всего готовить на гриле, на пару или отваривать продукты. Очень жирная еда, которая замедляет пищеварение. При выборе молочных продуктов стоит отдавать предпочтение обезжиренным, они лучше перевариваются. Шоколад, поскольку он может раздражать слизистую оболочку желудка. Алкоголь и разные психоактивные вещества, например, кофеин, которые стимулируют выработку желудочного сока. Жирные сорта, мясо и колбасы. Все, что может раздражать слизистую оболочку желудка. Цитрусовые, острые и пряные блюда. Томаты, так как они обладают повышенной кислотностью. Продукты, вызывающие газообразование, например, бобы. Некоторые сорта капусты, качанная, красные. Продукты с высоким содержанием соли или сахара. Случай четвертый. Кашель, вызванный гастроэзофагиальным рефлюксом. Несколько лет назад журналистка, известного СМИ, пришла к нам на прием с жалобами на непрекращающийся кашель. Он заставал ее в самый неподходящий момент, и ей пришлось уйти в отпуск. Ужасный кашель настигал ее во время работы в прямом эфире. Исключив аллергию, врач направил ее на гастроскопию, которая выявил хронический гастрит, вызванный желудочным рефлюксом без явной причины. Не было обнаружено ни грыжи пищевода, ни хеликобактер пилори. Врач совершенно обоснованно назначил ингибиторы протонной помпы, чтобы снизить кислотность рефлюкса. Однако это не помогло. Мы убрали из рациона женщины все продукты, которые могли навредить слизистой пищевода. Уже и так раздраженный из-за кислого рефлюкса. Исключили кофе, алкоголь, мяту, острую пищу, цитрусовые, томаты, чеснок, лук, цельное молоко, жирную рыбу, и добавили в рацион пробиотики и пребиотики, чтобы быстрее восстановить мембрану пищевода. Результат оказался впечатляющим. Через несколько недель слизистая оболочка восстановилась, и кашель исчез. Дышать и глотать одновременно? Это возможно? Да, младенцы так умеют. Как и некоторые амфибии, дети в возрасте до 6-7 месяцев способны дышать и глотать одновременно. У младенцев гортань расположена выше, чем у взрослых, и расстояние между трахеей и пищеводом больше. Это позволяет ребенку без риска сосать молоко в первые месяцы жизни. В дальнейшем гортань будет опускаться, и ребенок начнет издавать звуки, которые потом превратятся в слова. Младенцы учатся сосать и глотать еще в животе матери, когда заглатывают амниотическую жидкость. Навыку сосания они начинают учиться на 16-й неделе внутриутробного развития. Глотание – приблизительно с 32-й недели. Именно по этой причине дети, рожденные раньше 32-й недели, испытывают трудности при сосании грудного молока в первые недели жизни. У новорожденного более развита щечная мышца и меньше размер полости рта, что позволяет лучше прикладываться к соску матери. Язык пропорционально больше, чем у взрослого, и принимает подковообразную форму при сосании груди. Кроме того, в щечках младенца достаточно много жира, и это помогает расположить язык так, чтобы создать большее давление на сосок и облегчить отток молока из материнской груди. Обычно младенцы довольно часто срыгивают. Когда пища попадает в желудок, нижний пищеводный сфинктер должен смыкаться, чтобы еда не возвращалась обратно наверх. Но у некоторых младенцев он еще не полностью развился и не работает как надо, поэтому молоко возвращается обратно в рот, в результате чего возникает гастроэзофагиальный рефлюкс. Когда мышцы сфинктера окрепнут, эта проблема исчезнет грыжи пищеводного отверстия диафрагмы это очень распространенное заболевание которое в большинстве случаев протекает бессимптомно но некоторым причиняет сильный дискомфорт чтобы понять что такое грыжи пищевода сначала нужно рассказать о диафрагме пятнадцать лет назад в лондоне Я была на выставке пластинированных тел анатома Гунтера фон Хагенса. Метод пластинации заключается в удалении жидкости из тела с ее на материалы вроде силиконовой резины. Такого изображения человеческого тела не увидишь в учебниках анатомии. Больше всего меня впечатлила диафрагма. На ней, как на полке, лежали легкие. Она идеально закрывала пространство между ребрами. Диафрагма очень сильная мышца, которая отделяет грудную полость от брюшной. Через три отверстия диафрагмы проходят аорта, полая вена и пищевод. Кроме того, диафрагма пронизана нервами, лимфатическими и грудными сосудами, а ее толщина колеблется от 3 до 5 сантиметров. Грыжа возникает, когда желудок, расположенный в брюшной полости, смещается в грудную полость через пищеводное отверстие диафрагмы, из-за чего появляется отрыжка кислым содержимым желудка. Есть два типа грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Скользящие грыжи встречаются в более чем 90% случаев. Гастроэзофагиальные соединения, место, где соединяются желудок и пищевод, и часть желудка под названием кардии перемещаются через диафрагму в грудную полость. Пара грыжа через диафрагму проникает часть желудка, но не кардиия и не гастроэзофагиальные соединение. Наряду с ними может возникнуть смешанная грыжа. В этом случае в грудную полость попадают гастроэзофагиальные соединения кардия и другая часть желудка. Иногда грыжа может появиться вследствие врожденной аномалии из-за которой размер пищеводного отверстия больше обычного. Но обычно это приобретённые, а не врождённые патологии. Вот её возможные причины. Возраст. С возрастом волокна диафрагмы ослабевают, позволяя желудку проходить через пищеводное отверстие. Резкие физические усилия, например, сильный хронический кашель. Ожирение. Избыток жировых отложений может создавать давление на органы пищеварения, что приводит к появлению грыжи. Беременность. Грыжа довольно часто возникает у беременных, так как из-за присутствия плода органам остается меньше места, и они давят на живот. Запор. Грыжа возникает из-за давления, которое создается, если постоянно тужится. Отрыжка. У людей, страдающих гастроэзофагеальным рефлюксом изжога или грыжей пищеводного отверстия диафрагмы, нередко бывает постоянная отрыжка. Воздух попадает в желудок, когда мы едим или сосем конфету, жуем жвачку, курим, пьем газированные напитки. Воздух оказывается в верхней части желудка и выходит, когда сфинктер пищевода расслабляется. Выгоняя воздух из желудка, мы облегчаем пищеварение и способствуем его ускорению. Согласно данным Американского национального института диабета заболевание системы пищеварения и почек, За сутки человек выводит 0,52 литра газа за счет отрыжки или при метеоризме. В среднем мы пукаем 14 раз в день. Обычно газы не пахнут. Неприятный запах производят кишечные бактерии в процессе переваривания пищи. Обычно мы сдерживаем отрыжку, так как в нашей культуре ее принято считать проявлением невоспитанности. Но в таких странах, как Китай, Индия, Саудовская Аравия или Малайзия, рыгнуть после еды, наоборот, не является дурным тоном. Например, в арабских странах считают, что отрыжка происходит, когда человек уже насытился, и ему было вкусно. В жизни есть только один период, когда отрыжка приветствуется и считается обязательной — младенчество. После каждого кормления мы добиваемся от грудного ребёнка, чтобы он срыгнул, а иначе малыш будет раздражителен и беспокоен. Однако это не всегда обязательно. Если ребёнок правильно прикладывается к груди, он не будет заглатывать воздух с каждым глотком. Младенцу на искусственном вскармливании легче заглатывать воздух при сосании бутылочки, хотя их всё чаще стали разрабатывать таким образом, чтобы этого не происходило. И еда попала в желудок. Желудок расположен в правой стороне тела и по форме напоминает увеличенную фасолину. Под действием сокращения его мускулатуры еда измельчается, смешивается с желудочным соком и превращается в пастообразную или кашицеобразную массу – химус. В тонкой кишке, о которой мы поговорим чуть позже, происходит химическая обработка пищи. У людей всего один желудок, хотя у некоторых он такой огромный, что хватит и на двоих. У животных, например, у коровы или жирафа, желудок состоит из нескольких отсеков, а у морских коньков и утконосов вообще нет этого органа. В их случае пища попадает прямо в тонкую кишку. Ежедневно в желудке производится около 2 литров соляной кислоты. Ее функция – уничтожать бактерии и помогать переваривать пищу, чтобы организм мог получить необходимые питательные вещества – жиры, белки, углеводы. Помню, что во время стажировки в лаборатории я не особенно осторожно обращалась с соляной кислотой, которая обладает высокой коррозионной активностью, поэтому мои штаны и халат были усеяны дырочками. Но если она проела ткань моих джинсов, то почему не разъедает стенки желудка? Все просто: они защищены слизью, которую вырабатывает эпителий, а он обновляется каждые две недели. Поэтому наш желудок способен переварить требуху, то есть говяжий желудок, но не самого себя. Когда слизистая оболочка повреждается, возникает язва, из-за нее мы испытываем сильную и острую боль в желудке. Слизистая защищает не только от воздействия соляной кислоты, но и от механических повреждений во время приема пищи. Стенки пищевода тоже покрыты слизистой, с тем же предназначением. Представляете, какой вред может причинить жареная картошка, когда спускается по пищеводу, раздражая его стенки? В желудке различают два основных отдела – дно и тело. Сверху их закрывает кардиальная часть, а в нижней части расположен превратник. Вместимость пустого желудка колеблется от 50 до 1500 миллилитров. И он может растягиваться после приема пищи. После того, как мы проглотили пищу, она начинает занимать полость желудка. Этот орган должен быть максимально непроницаемым. Если его содержимое попадет в пищевод или тонкую кишку, это вызовет раздражение их стенок, не готовых к приему таких кислых веществ. Есть, пока не лопнешь. Все мы слышали о конкурсах, где награждают тех, кто съел больше всех хот-догов, пиццы, яиц, стейков и так далее. В период подготовки к конкурсу участники с каждым разом увеличивают размер порции еды, чтобы растянуть желудок. Иногда это заканчивается смертью. Например, в 2013 году в Мурсии 45-летний мужчина с ожирением умер после того, как выпил 6 литров пива за 20 минут. Вы, возможно, спросите, может ли желудок взорваться, если съесть слишком много. Уверена, что многим, как и мне, запомнился эпизод фильма «Смысл жизни по Монти Пайтону» 1983 года, в котором ужасно толстый мужчина после пантагрюэлевского ужина в ресторане буквально взрывается, успев съесть напоследок кусочек шоколада. Напомним, Гаргантюай и Пантагрюэль сатирический роман «Пентология» французского писателя XVI века Франсуа Рабле о двух великанах-обжорах «Отце и сыне». Не забуду, как ко мне на прием пришла женщина, обеспокоенная по поводу веса своего сына. Мальчик нормально весел и правильно развивался, но, по словам матери, ел очень мало в сравнении с остальными довольно упитанными членами семьи. Он еле-еле доедал порцию, и почти каждый день его рвало. Для следующего визита я приготовила воздушный шарик, который мы надували, когда оно оказывало, сколько чечевичного супа нужно съесть ребёнку на обед. Мы надували шарика для второго блюда — свиной вырезки. И ещё раз после бананового десерта. Шарик так надулся, что стал похож на футбольный мяч. Тогда я попросила мальчика встать и приложить его к животу. Шарик занимал почти всю длину туловища и торчал по бокам. Только таким способом удалось убедить мать в том, что в теле сына не помещается столько еды, потому что помимо желудка нужно место и для других органов. В желудке еда переваривается под действием пищеварительного сока. Взрослый человек в день выделяет примерно 2-3 литра желудочного сока. Это прозрачная и очень кислая жидкость с показателями pH от 0,9 до 1,5. Не думайте, что в желудке поддерживается постоянный уровень PH. Он существенно различается в зависимости от того, есть ли в этом органе еда. Когда желудок пустой, уровень PH близок к нейтральному. С присутствием пищи этот показатель уменьшается до низких значений. Смоченная слюной еда попадает в желудок, и там под действием пищеварительного сока, который выделяют париентальные клетки слизистой оболочки, расщепляется на более простые молекулы. Потом они будут всасываться в тонкой кишке. Главные и слизистые клетки желудка синтезируют ферменты и белки, способствующие биохимическим процессам пищеварения. Итак, в желудочном соке содержатся следующие компоненты: вода, хлор, водород, хлор, соляная кислота, денатурирует белки и оказывает антибактериальные действия, активирует пепсиноген превращая его в пепсин. С его помощью происходит первоначальная стадия расщепления белков путем гидролиза пептидных связей. Ферменты: пепсин, ренин, липаза. Париетальные клетки отвечают за образование хлорводорода, соляной кислоты и секрецию внутреннего фактора. Это особый белок, который обеспечивает всасывание витамина B12. Случай 5. рту у Клары. Клара, молодая студентка-архитектор, пришла на прием по совету психолога. Девушка вылечилась от булемии, расстройству приема пищи, для которого характерны повторные приступы переедания и чрезмерная озабоченность контролированием массы тела, что приводит человека к принятию крайних мер, призванных уменьшить влияние съеденного на массу тела, которой страдала Больше пяти лет, а сейчас у нее обнаружили непереносимость лактозы. Поэтому она хотела грамотно скорректировать питание. Ее психолог опасалась, что ограничения в питании снова могут спровоцировать дефицит нутриентов. Привлекло внимание и плохое состояние зубов в таком юном возрасте. Эмаль сильно испорчена из-за частой рвоты, которую девушка вызывала при нервной булемии. Я рассказываю об этом случае, чтобы вы знали, какой деминерализирующей силой обладает рвота, из-за кислотности желудочного сока. Она повреждает кристаллы гидроксиапатита, из которых состоит зубная эмаль. Но это не единственная причина эрозии эмали у Клары. Чтобы избавиться от неприятного привкуса после приступа рвоты и чувства сухости во рту, она чистила зубы и этим только усугубляла проблему. На ослабленной эмали чаще появляется кариес. Осторожнее с водой с лимоном натощак. Не будем забывать, что зубной эмали вредит теплая вода с лимоном, выпитая натощак. Привычка употреблять по утрам такой напиток набирает популярность. Ей приписывают почти чудодейственные свойства, хотя она их не имеет. Лимон очень кислотный продукт и так же как рвота может навредить эмали а худшие случаи заканчиваются повреждением твёрдой ткани зуба. Если всё же хочется утром выпить стакан тёплой воды с лимоном, лучше всего сделать это через трубочку, чтобы защитить эмаль. Если вы верите, что такой напиток помогает очиститься от токсинов и предупреждает заболевание, я вас разочарую. У него нет таких свойств. Этому нет никаких научных доказательств. Организм очищается благодаря работе почек, печени, легких. Пищеварительный сок начинает выделяться еще до того, как еда попадает в желудок. Стоит нам увидеть или почувствовать запах еды, желудок, который уже с нетерпением ждет поступления пищи, начинает выделять кислоту. В первой цефалической фазе пищеварения выделяется 30% желудочного сока. Когда еда уже находится в желудке, желудочная фаза, Выделяется 60% этой жидкости. Это происходит благодаря растяжению стенки желудка и высвобождению гастрина и гистамина. Наконец, когда еда находится в кишечной фазе переваривания, желудочная секреция уменьшается и начинается выделение ферментов. Важность грелина. Этот гормон синтезируется преимущественно в желудке. У него две крайне важные функции. Стимулирует выделение гормона роста в гипофизе, регулирует энергетический метаболизм за счет стимуляции нейронов гипоталамуса, который регулирует массу тела. Именно грелин сообщает нам о голоде. Уровень гормона увеличивается перед приемом пищи и уменьшается, когда мы наедаемся. Его антагонист лептин вырабатывается не в желудке, а клетками жировой ткани. Он отвечает за чувство сытости. На опорожнение желудка, которое начинается примерно через час после окончания приема пищи, влияют разные факторы, такие как состав еды и кислотность. Регулирует этот процесс гормональные и нервные механизмы. Растяжение стенок желудка и присутствие частично переваренных белков стимулирует выработку гастрина, И нижний сфинктер расслабляется, чтобы химус легко проходил в тонкую кишку. Жидкая пища покидает желудок менее чем за 2 часа, а иногда достаточно даже 3 минут. Чем калорийнее жидкость, тем медленнее она выводится. Углеводы находятся в этом органе меньше 2, а белки от 2 до 4 часов. Больше всего времени требуется жирам от 4 часов. Обычно пища попадает в желудок не по отдельности, а в перемешку. Когда питание разнообразное и включает разные группы продуктов, опорожнение желудка занимает, как правило, от 4 до 6 часов. Урчание в животе. Живот издает звуки не только когда человек голоден, но и во время пищеварения. Урчание возникает из-за сокращения стенок кишечника, когда по нему продвигаются пища или газы. Поскольку кишечник полый, эти движения могут создавать звуки, похожие на шум водопроводных труб. В большинстве случаев это совершенно безобидные явления и всего лишь указывает на то, что кишечник работает. Это может показаться невероятным, но без желудка можно жить. Есть пациенты, которым сделали полную или частичную гастроэктомию после перенесенного рака желудка. Если этот орган удален полностью, нужно есть очень небольшими порциями, а в некоторых случаях приходится питаться через зонт, чтобы не возник дефицит питательных веществ. Случай шестой. Карлос. Жизнь с одной третьей желудка. Карлос, очень худой мужчина с 65 лет, пришел к нам в сопровождении жены. Почти два года назад у него диагностировали рак желудка, После частичной гастроэктомии ему удалили 75% органов и сеансов химиотерапии он пытался вернуться к нормальной жизни. Больше всего его беспокоило, правильно ли он питается. Все показатели были в норме, кроме витамина D, который оказался на аномально низком уровне. Несмотря на это, Карлос все равно не хотел выходить на улицу, потому что выглядел слишком худым и больным. Во время лечения он похудел на 20 килограммов, большая часть из них пришлась на мышечную массу. Мужчина крайне мало ел в течение дня и никогда не обедал или не ужинал вне дома. Сразу после еды у него возникали почти неконтролируемые позывы сходить в туалет. Карлос страдал демпинг-синдромом, когда содержимое желудка очень быстро попадает в тонкий кишечник. Примерно через 15 минут после приема пищи Карлос начинал ощущать спазмы, появлялась тошнота, диарея, гипогликемия (снижение уровня глюкозы в крови), потливость, слабость, головокружение. Демпинг синдром часто встречается не только среди пациентов с раком, но и у тех, кто перенес операцию для похудения, как шунтирование желудка, или после хирургического лечения гастроэзофагиального рефлюкса. Чтобы улучшить состояние Карлоса, мы немного изменили его питание. Ограничили потребление продуктов с высоким содержанием простых сахаров, глюкозы, фруктозы, лактозы. Есть такую пищу лучше вместе с порцией белков, чтобы избежать гипогликемии. Исключили напитки во время приема пищи. Жидкости можно пить за 45 минут до или после еды. Распределили трапезы в течение дня. Есть нужно всегда маленькими порциями и каждые 3 часа. Исключили ультраобработанные продукты с большим количеством простых сахаров и насыщенных жиров. Убрали из рациона сладкие газированные напитки. Дали рекомендации по питанию, основанному на потреблении овощей, фруктов, нежирных белковых продуктов, чтобы обеспечить поступление всех макро- и микроэлементов. Спустя два месяца Карлос восстановил вес, начал выходить на улицу, И даже ел с семьей вне дома. Большой успех. Загадка Распутина. Соляная кислота не только помогает переваривать пищу, но и может усиливать действие смертельных ядов, таких как цианид. При контакте цианида натрия с соляной кислотой выделяются синильная кислота и хлорид натрия. Отравление ими подавляет множество реакций ферментов, приводит к недостатку кислорода в митохондриях и накоплению неиспользуемого кислорода. Кроме того, при отравлении эритроциты перестают осуществлять транспорт кислорода. Натрицин плюс HCl превращается в HCN плюс натрихлор. Если цианид в дозе выше 50 миллиграммов смертельно опасен для человека то каким образом Распутину удалось выжить после отравления пирожными, начинёнными ядом? Это объяснит химия. Цианид в небольших количествах содержится в некоторых продуктах, таких как миндаль, орехи, косточки персика, вишни, абрикоса, и пахнет как горький миндаль. Чтобы замаскировать этот запах в пирожных, Распутину предложили сладкое вино. Он не умер от отравления, поскольку ему одновременно с ядом дали антидот. В реакции цианида с глюкозой, содержащейся в сладком вине, и при взаимодействии с желудочным соком, образуется молекула альдегида из семи атомов углерода, которая уже не токсична для человека. Заболевание желудка. Хеликобактер пилори. Иногда в желудке происходит сбой и возникают заболевания, нарушающие его работу. Ниже я расскажу вам о самом распространенном – язве. Это рана, которая образуется на слизистой оболочке желудка или двенадцатиперстной кишки. Самый характерный симптом язвы желудка — ноющая и острая боль, которая усиливается между приемами пищи и по ночам, когда этот орган пустой. В некоторых случаях отмечается небольшое улучшение после еды или приема антацидов. Другими возможными симптомами являются рвота, в том числе с кровью, черный кал из-за присутствия крови. Также может отмечаться потеря веса и аппетита, вздутие, отрыжка, тошнота. В наиболее тяжелых случаях может произойти кровотечение из-за разрыва кровеносного сосуда либо перфорации стенки желудка или двенадцатиперстной кишки и даже непроходимость пищи. Наряду с приемом противовоспалительных нестероидных препаратов, например, аспирин и ибупрофен, Бактерия хеликобактер пилори – одна из главных причин язвы желудка. Она производит вещества, которые ослабляют защиту слизистой оболочки, делая ее более уязвимой к воздействию соляной кислоты и пепсина. Об этом микроорганизме следует рассказать подробнее. С каждым днем у все большего количества людей развиваются желудочно-кишечные расстройства, вызванные этой бактерией живущий в эпителии желудка. Хеликобактер пилори инфицирован около 50% процентов мирового населения. В большинстве случаев не обнаруживается никаких симптомов. В Испании распространенность составляет пятьдесят процентов среди взрослого населения старше сорока лет. Заразиться можно через слюну, рвоту, кал, загрязненную еду. Как получилось, что хеликобактер пилори? не страшна соляная кислота. Причина в том, что эта бактерия вырабатывает фермент уриазу, который делает микроорганизм устойчивым к кислотности желудка. Этот фермент гидролизует мочевину в желудке до углекислого газа и аммиака. К наиболее частым симптомам у людей, инфицированных этой бактерией, относятся боль и сжение в животе. Многие пациенты описывают это как колющую боль, будто в живот вонзили нож. Она сильнее ощущается, когда желудок пустой. Тошнота, особенно по утрам. Потери аппетита, вздутие живота. Заражение хеликобактер пилори – одна из наиболее распространенных причин язвы. У одного из десяти зараженных развивается это заболевание – гастрита и рака желудка. Он развивается у 1% людей с гастритом, вызванным этой бактерией. Кстати, Международное агентство по изучению рака ВОЗ в классификации веществ по канцерогенным свойствам поместило хеликобактер пилори в первую группу. Отметим, что Международное агентство по изучению рака Всемирной организации здравоохранения выделило четыре группы веществ по их канцерогенным свойствам. Первое. Канцерогенные для человека. Их 120. Второе. Вероятно и возможно канцерогенные. 82 и 311. Третье. классифицируемые как канцерогены для человека. 499. Четвертое. Неканцерогенные. Одно. Международное агентство по изучению рака поместило в четвертую группу Единственное вещество с доказанной неканцерогенностью – капролактам. Как узнать, есть ли у меня хеликобактер пилори? Существует четыре вида тестов. Анализ крови на антитела, урязный дыхательный тест, анализ кала на антигены, биопсия желудка. В Испании для диагностики и мониторинга лечения используется дыхательный тест С чувствительностью и специфичностью 98% это неинвазивный, амбулаторный и недорогой метод. Сегодня для эрадикации, то есть уничтожения хеликобактер пилори, используется комбинация двух или трех антибиотиков вместе с ингибиторами протонной помпы для защиты слизистой оболочки кишечника. Есть исследования, которые показали эффективность применения пробиотиков для лечения инфекции хеликобактер пилори в сочетании с приемом антибиотиков. Штаммы лактобактерии Плантарум и слюнные лактобациллы вырабатывают антимикробные вещества, конкурируют с патогеном за прикрепление к слизистой оболочке желудочно-кишечного тракта. Кроме того, они способны улучшать иммунный ответ носителей. Медики спорят, нужно ли лечить всех пациентов с хеликобактер пилори, и многие решают не назначать антибиотики тем, у кого нет симптомов заболевания и риска развития рака желудка. До сих пор существует миф, что стресс и острая пища вызывают язву, но это не так. Правда лишь в том, что это может усиливать проявление симптомов заболевания, так же как и табак, кофеин, алкогольные напитки. Курение повышает риск возникновения язв, И сильно замедляет процесс заживления. А кофеин стимулирует секрецию кислоты в желудке. С учетом всего этого очень важно, чтобы инфицированные пациенты изменили образ жизни. Им следует отказаться от курения и кофеина. Принимать пробиотики и пребиотики. Использовать антибиотики. Принимать ингибиторы протонной помпы вместе с лекарствами для снижения кислотности желудка. Лечение необходимо продолжать непродолжительный период времени, пока язва не заживет. Лечение длится непродолжительный период времени, пока язва не заживет. Наверное, для большинства людей слова ингибиторы протонной помпы звучат как абракадабра, но названия под которым он продается вам точно знакомы: амюпрозол, пантопразол и прочие. Их можно купить в аптеке без рецепта. Ингибиторы протонной помпы необратимо угнетают фермент водородно-калиевые аденозин-трифосфатазы, обеспечивающие кислотность желудка. Потребление этих препаратов становится все более распространенным. Их эффект продолжителен. Чтобы восстановить секрецию, фермент должен заново синтезироваться. Появление ингибиторов протонной помпы в середине 1980-х годов стало настоящим прорывом в лечении многих заболеваний пищеварительной системы, но с моей точки зрения, сегодня этим препаратом злоупотребляют, вместо того, чтобы определять источник проблемы. Организации потребителей и пользователей ОУСИЁ не рекомендует использовать это лекарство более 14 дней без наблюдения специалиста. Ингибиторы протонной помпы не безвредны, у них есть побочные эффекты, такие как кандида-альбиканс и дефицит витамина b 12 Кроме того, исследование, опубликованное в конце 2017 года в журнале ГАД, показало, что длительное употребление этих препаратов повышает риск развития рака желудка и поэтому их не следует применять в течение длительного времени.